Нельзя не отметить, что на этот раз почтенный мистер Джилгин говорил сущую правду. Не господа Джилген, Тирнан, Керриган и Эдстром, а именно молодой Макдональд, начинавший постигать искусство политической интриги, призван был вразумить непокорных олдерменов и научить их исполнять свой долг, и один из его прихвостней, некий олдермен Клем был с этой целью избран, если позволительно так выразиться, на пост фельдмаршала. Джилгеновская четверка тогда еще не успела привести в действие свою административную машину, хотя и прилагала к тому все усилия. «Да, да, каждый из них избран с моей помощью, что верно, то верно, но только это не значит, что я могу и ими распоряжаться». «Нет, пока до этого еще далеко». При этом «пока» по губам Каупервуда пробежала усмешка. «Ну, как бы то ни было, мистер Джилгин», — вкратчиво проговорил он, «но вы в настоящее время всеми признанный руководитель этого затеянного против меня похода, и, следовательно, с вами мне и надо договариваться в первую очередь». Вы держите в руках все нынешнее республиканское самоуправление и можете заставить его повернуть в любую сторону. Стоит вам только захотеть. Во всяком случае, вы можете уговорить членов муниципалитета не слишком торопиться с выдачей этих концессий. Все зависит только от вашей доброй воли, я в этом уверен. «Не знаю, известно ли вам, мистер Джилгин, впрочем, вероятно, известно, что мои конкуренты стремятся выжить меня из Чикаго. Вот ради чего и ведется вся эта травля. Так позвольте меня спросить вас, как человека, наделенного здравым смыслом и большим деловым опытом. Полагаете ли вы, что это справедливо?» Семнадцать лет назад я приехал сюда и вложил свои деньги в газовые предприятия города. В то время возможность это провести газ в предместе города на северной, южной и западной сторонах была открыта для любого, и я решил ею воспользоваться. Но стоило мне взяться за дело, как на меня ополчились старые газовые компании, хотя я отнюдь не посягал на их права. «Помню, помню, как же», — отозвался Джилгин. «Я ведь тоже, в числе прочих, помогал вам тогда получить хайтпарковскую концессию. Не будь меня, вам бы не видать ее, как своих ушей». «А этот парень маккибан прибавил Джилгин, усмехаясь. «Каков был красавчик, а? Тихий, вкрадчивый. Он, верно, и сейчас работает у вас. Да, он служит в одном из моих предприятий, надменно отвечал Каупервуд. Но вернемся к интересующему нас вопросу. За общечикагской электрической и той компанией, которая собирается прокладывать надземную дорогу, стоят в сущности все те же лица из старых газовых компаний. Блэкмен, Джулс, Бейкер, Шрайхард и другие. И все они злы на меня, ибо я позволил себе заняться тем, что они считали своей монополией, и в конце концов принудил их от меня откупиться. Эти господа возненавидели меня еще и потому, что я переоборудовал ваши допотопные конки, и сделал их доходными. Мэрил имеет против меня зуб за то, что я проложил петлю не вокруг его магазина, а другие — за то, что я вообще ее проложил. Они все ненавидят меня только потому, что я занялся тем же делом, что и они, и сделал то, что им давно надлежало сделать. Я явился сюда незваный, Вот вам и вся подоплека этой вражды. Я должен был привлечь муниципалитет на свою сторону. Без этого мне и шагу ступить не давали. Но как только я этого достиг, все мои недруги тотчас ударились в политику, чтобы атаковать меня еще и с этой стороны. Мне очень хорошо известно, мистер Джилгин, Кто стоял за вашей спиной во время последних выборов? Вы думаете, я не знаю, кто снабжает вас деньгами? Вы хорошо поработали, и победа осталась за вами. Я не питаю к вам никаких враждебных чувств, но хочу знать, намеренно ли вы и впредь помогать этим господам в их борьбе со мною, или вы дадите и мне возможность помериться силами с их кликой?